О, подучил тебя. Кто надеется победить могущественного Валтасара? Кто это тебя наплёл? Кто ещё предал меня? Она гордо выпрямила свой рост. Я царица Вавилона, и мой долг позаботиться о благе халдейского народа. Я пришла предостеречь тебя. Ибо мудрых царей нередко поражают слепотой боги наших прагов. Не за себя, за народ Вавилонии прошу я. «Созови, сановников, выслушай и переми от мудрых мудрость, от зорких зоркость, от бдительных бдительность, изменников брось в подземелье, корыстолюбцев устрани, а с избранными спаси царство, ибо худые времена надвигаются на Вавилон». Царь слушал, но внутренне весь кипел. Он не находил слов от бешенства и, наконец, выдавил из себя с большим трудом. Это еврей подобно змеюны шептал тебе во время сна. Сармел в виду пророка Даниила, ценя его мудрость, Небухаднецор в своё время оставил Даниила при дворе. Халдеи с уважением относились к Даниилу, а евреи считали мудрейшим из пророков. Один волтасар не навидел его, как не навидел каждого, в ком чувствовал силу духа и пытливый ум. Царь тоже любил слушать Даниила и вникать в суть его суждений, и охотно беседовала с ним, часто призывая в свои покои. Даже перед самим царем она безбоязненно отстаивала его, и на колки намек ответила, да, минует его несправедливость, ибо мудрость Даниила, мудрость священных книг. Но не по его воле пришла я сюда, я здесь по зову моего сердца и по царственному велению. По царственному велению пробормотал он, недовольный ее речами, да, "Вот царствуно велению", повторила она. "Кто же царствует в Вавилоне, я или ты?" спросил он, внезапно обидевшись. "Ты, государь", ответила царица. "Ты царствуешь в Вавилоне, но моя просьба может стать твоей волей, и ты дополнишь её как свою". "Здесь правит Валтасар". "Ты сама это сказала", уже спокойнее заговорил он.